«Что тебе нужно, сынок?» В страдании мы находим свое истинное «я» — Джесси Бертон. «Что тебе нужно?» Мой папа всегда задавал этот вопрос, когда я болел или грустил. Он садился рядом, клал руку мне на голову, выслушивал просьбу и делал все возможное, чтобы исполнить ее. Я никогда не просил чего-то невероятного. Чаще всего мне просто нужна была тишина, горячий суп или еще один плед. Гораздо важнее было то, что кто-то решил выслушать меня. Мой папа всегда хотел, чтобы у всех все было хорошо. В детстве он много страдал и не получал поддержки от своих родителей, поэтому теперь был полон решимости заботиться о нас. Однажды он признался, что мечтает съездить в Японию. Он был словно маленький мальчик, которому не терпится пуститься в новое приключение. Он хотел, чтобы и я поехал с ним, и я не мог не поддаться его энтузиазму». Помню, как мы поговорили с ним в последний раз. На следующий день мама позвонила мне из больницы. Время остановилось, пока я слушал ее слова. Через два дня папы не стало. Весь следующий год прошел как в тумане. Рождество было тяжелым. Его день рождения еще хуже. Я никак не мог принять реальность своей утраты. Она вызывала целый водоворот эмоций, переполнявших и истощавших меня. Я чувствовал себя одиноким и брошенным. Простой телефонный звонок от отца побудил бы меня очнуться. Почему человек, который лучше всех мог бы помочь мне и в котором я действительно так нуждался, не мог оказаться рядом со мной? Многие пытались поддержать меня, но давали лишь непрошенные советы. «Тебе нужно лучше заботиться о себе, и вот что для этого надо сделать. Не чувствуй себя так, чувствуй себя вот так. Вот что тебе нужно». Но ни один из них ни разу просто не спросил меня, как я себя чувствую и что мне нужно. «Что ж», — подумал я, — «если никто не может помочь мне, значит, я сам буду помогать другим». Я решил с головой погрузиться в работу, которая несла пользу. Работал волонтером, проходил курсы первой помощи и все свое время посвящал тем, кто боролся с хроническими заболеваниями, тревогой и горем. Эта работа оставила в моей душе свой след. Я был истощен как эмоционально из-за смерти отца, так и физически, из-за необходимости помогать стольким людям. Казалось, у меня не осталось времени даже дышать. В один из мучительно болезненных и утомительных дней я рухнул на кушетку и лежал почти в коме, наблюдая за раскачивающимися на ветру деревьями. И вдруг услышал это. Сначала почти незаметно, а потом совершенно отчетливо. «Что тебе нужно, сынок?» «Ты нужен мне, папа», — сказал я. Ответа не было. Я продолжал лежать со слезами на глазах, пока снова не услышал тот же голос. «Что тебе нужно, сынок?» Я глубоко вздохнул. «Что мне нужно?» Я понял, что всякий раз, когда отец спрашивал, что мне нужно, он давал мне пространство, чтобы я мог сам ответить ему. Пусть теперь его не было рядом, но я все еще мог ответить на этот вопрос. Я сказал отцу, что предстоящей зимой мне нужно время для себя, вдали от всех. Время подумать, посочинять и помолчать. Он мог бы дать мне эту возможность собрать в коробку все мои любимые вещи, чтобы я не грустил в своем уединении. Но отца больше не было. «Хватит», — подумал я. «С меня достаточно. Достаточно этой боли, достаточно этой усталости». Я собрался с силами и нашел хижину в лесу, которую можно было арендовать на неделю. Затем начал складывать в коробку свои любимые книги, предметы и еду. Ещё одну коробку я заполнил воспоминаниями об отце. Положил туда его старый свитер и несколько писем, которые когда-то ему написал. «Пусть отец поедет вместе со мной», — решил я. Так всё и сложилось. Я проводил дни в одиночестве, получая покой, в котором так отчаянно нуждался. Наблюдал за природой, писал, размышлял. Ел вкусную еду и находил утешение, к которому так стремился. Я смог прожить сполна чувства горя и утраты. В последний день моего ретрита я сидел, глядя на покрытые мхом деревья и льющий дождь. Это успокаивало меня. И тогда ветер снова донес до меня его слова. «Что тебе нужно, сынок?» «Что тебе нужно?» «Все в порядке, папа», — ответил я. «У меня все есть». Анкит Рагувир Рао.